Глава вторая. Старуха сидела на полу на первом этаже в холле, совершенно пустом, без мебели, с абсолютно белыми стенами, белым потолком и огромной белой лампой, висящей на белом толстом шнуре. И у её ног лежало самое настоящее ружьё. Старуха сидела совершенно неподвижно. Голова была опущена на грудь. Лицо занавесили её распущенные волосы, именно эта неподвижность и всполошила его. Что? Что случилось? Что с вами, Мария Марковна? заорал он, останавливаясь в метре от ружья и женщины. Она ни шевельнулась. Михаил понимал, что надо что-то делать, что-то предпринять, кого-то вызвать уже, но стоял как вкопанный. Медленно обведя взглядом стены, пол, потолок, он не увидел никаких следов крови. Серое платье старухи тоже было чистым, как и полтора часа назад, когда они встретились у живой изгороди вопрос: "В кого стреляло ружьё?" Он постоял минуту, ещё несколько раз окликнул Марию Марк, но не добился результата и проговорил: "Вы тут посидите, пожалуйста, я сейчас сбегу за телефоном, вызову полицию и медиков". Конечно, он был без телефона. Хорошо, что успел натянуть спортивные штаны, а то бы прилетел на выстрел в одних трусах. Про телефон в тот момент, когда он начался по лестнице вниз, потом бежал из дома, перепрыгивал через колючий кустарник и врывался в дом соседей, и он точно не думал. Он спешил на помощь. Вот так вот. Не надо политься, Михаил. Произнес ему в спину скрипучий голос старухи. Остановитесь. Михаил послушно встал, повернулся, Она уже убрала с лица волосы, закинула их себе за спину и посмотрела на него теперь испуганная и растерянная, как маленькая девочка. Ему на мгновение стало её жаль. Что здесь произошло, Мария Марковна? Присев перед её курточки, спросил Миша. Э, ружьё. Ружьё моего мужа. Оно всегда висело в сейфе в кладовке. Я решила проверить его, а «Оно возьми и выстрели...» Я едва не оглохла. Травмировала ладони, особенно правую. Она вытянула вперед обе руки, развернула ладонями вверх. «Вот, смотрите, какой ужас!» Он смотрел и ничего не видел. Ужаса не было никакого. На правой ладони лишь небольшая царапина и только, хотя у стариков, возможно, болевой порог, никакой. «Их пальцем ткни, им будет больно!» Давайте я вам перевяжу ладони, предложил Миша и схватил её за локти, намереваясь поднять. Погодите, резко высвободилась она из его пальцев и указала подбородком на ружьё. Уберите это, пожалуйста. Я уже боюсь к нему прикасаться, очень боюсь. Куда убрать? Михаил встал, поднял с пола ружьё, минуту выслушивал инструкции, потом нашёл кладовку, она запиралась узкой дверью под лестницей. В кладовке обнаружил распахнутый сейф, встроенный в стену. Помедлил, прежде чем убрать в него ружьё, для чего-то понюхал дуло, осмотрел ствол и, подчиняясь закономерному порыву, протёр те места, которых касались его пальцы. Протёр старым свитером, что валялся на полу в углу кладовки. Осторожно придерживая ствол всё тем же свитером, Миша убрал ружьё в сейф. Запирать не стал. У него не вышло. толсте ворс свитера не позволил схватиться за маленькую головку ключа. Сейф остался открытым. Об этом он тут же доложил старухе, как вернулся из кладовки. Она уже стояла на ногах, поднявшись самостоятельно, выглядела так себе, волосы всклокочены, лицо бледнее обычного. Вам перевязать ладони, Мария Марковна? Снова предложил он свою помощь. Нет, спасибо. Обработаю перекисью. Слабым голосом ответила соседка. «Спасибо вам, Михаил, за помощь. Вы, вы хороший человек, вы, вы просто рыцарь». Вот почему и ему в ее словах слышался какой-то скверный подтекст. Он разучился доверять людям? Или все дело именно в этой старухе? «Хорошо, доброй ночи». Михаил вышел из ее дома. Старуха пошла за ним. «Хорошо, доброй ночи». приистельно наблюдаю за тем, как он спускается по новым ступеням её отремонтированного крыльца словно он мог оставить следы от несуществующих когтей или наследить подошвами резиновых тапок всего вам доброго, Мария Марковна, ещё раз решил он проявить вежливость, повернувшись к ней от зелёной изгороди и кто-то дёрнул его в тот момент за язык раз он добавил вот видите, как бывает, полезно не отгораживаться от соседей высокими заборами не услышал бы выстрела не прибежал бы на помощь. Она молчала, как-то странно глядя на него. Рассмотреть точное выражение её глаз в намечающихся сумерках он не смог, но был почти уверен, что тонкая линия её рта сложена ухмылкой. Старый стерва, ворчал Миша, заходя в свой дом и запираясь на все замки. Вообще непонятно, что там у неё стряслось. Утром за ним пришла машина из офиса, его благополучно доставили в аэропорт. Он улетел в служебную командировку, продлившуюся неделю. «А должен был управиться за пару дней», — упрекнул его шеф, когда он сразу из аэропорта приехал в офис. «Так получилось», — сморщил он виноватую улыбку. «Пытались, не скрою, пытались наши партнеры протащить пару предложений в своих интересах». «Вот», — обрадовался сразу шеф. «А я что говорил? Глаз да глаз за всем. Молодец. Пару дней можешь отдохнуть. И в борзду. Да, кстати, тебя тут разыскивали. Меня? Кто?» Он искренне зумился, разыскивать его было никому. Родители жили за Уралом, с ними он раз в 2 дня созванивался. Вчера был как раз их день, они говорили 10 минут, все новости обсудили, включая бегство соседской собаки, вскрывшиеся банки с огурцами в подвале, урожай на даче. Мама с папой его разыскивать не могли. Девушка нет, тоже не могла. Они распрощались 2 года назад. Расставание было болезненным. Она его бросила, потому что он вечно занят, потому что на неё у него совершенно нет времени, потому что он совершенно её не замечает. А точку в её постоянных претензиях и недовольстве поставила то, что он не заметил, что она покрасила волосы. "Забудь меня", приказала девушка, встретив его у лифта со своими чемоданами. "Но совсем забудь". Ему было сложно её забыть, но он очень старался. Почти забыл. Потом переехала из квартиры в дом, и получилось лучше. Миш подумал и сам себе ответил: "Нет, она не могла его разыскивать". "Я не знаю, кто тебя разыскивал, Михаил", отозвался шеф Росей нада. "У секретаря спроси". Его секретарша, страдая забывчивостью, всё записывала, но системы в её заметках не было. Она их теряла, забывала. Разыскиваю при необходимости. Поэтому Миша не особенно рассчитывал на успех, обратившись к ней за разъяснениями. «А, Мишаня, привет!» Заулыбалась она широко и, выслушав вопрос, удивила ответом. Э, «Тебя искала полиция». «В смысле полиция?» Он сдвинул брови к переносице. «Ты ничего не путаешь?» «А, она могла». «Нет, сюда, именно на мой телефон, звонил ваш участковый, а потом еще какой-то следователь». и, совершая чудеса перевоплощения из забывчивой дурёхи в серьёзного офисного сотрудника, секретарша-шефа вытащила откуда-то лист бумаги с написанными на нём номерами телефонов. «Вот, звони». Они просили. Миша поблагодарил, сложил лист бумаги, отправил его в задний карман штанов, но в своём кабинете, где тут же опустил жалюзи, отгораживаясь от любопытства коллег, лист достал. Положив на стол, расправил его ладонями, Тут же через программу в телефоне попытался определить по номерам личности звонивших. Участкового он помнил в лицо, даже встречаясь, здоровался, но точно не знал, что его зовут Сергей Иванович Куркин. Миша посмотрел все теги Куркина. Для кого-то тот был Серёгой, для кого-то курицей, ментом, популей, братишкой. Муж и любимый отсутствовали. Номер второго позвонившего программа определить не смогла. С него Михаил и начал: "Вы звонили, не поздоровавшись", обранил он, услышав мужской голос в трубке. Михаил Ардин тоже не стал распыляться на приветствие мужчины. "Слушаю вас", майор Игнатов. "Есть разговор. Вы не могли бы подъехать в отделение полиции?" Мужчина тут же назвал незнакомому Мише адрес с целью Нам надо задать вам несколько вопросов. Задавайте. Приехать не смогу. Я только прилетел из командировки, даже ещё дома не был. Хорошо. Не стал спорить мужчина. Там и увидимся. Миша отключил телефон и минуту сидел, уставив в пространство невидящий взгляд. Что-то случилось? Что-то случилось. Сотрудник полиции просто так не приглашает на беседу и в гости не напрашивается, а тут целый майор. Его дом обокрали, пока он был в командировке. Да ну, зачем он тогда нужен в полиции? Сразу бы рассказали что и как. Не напускали бы туману. И уж точно не помчался бы к нему за город по московским пробкам майор полиции, если бы это была просто кража. Миша нашёл в интернете адрес, надиктованный ему вместе с приглашением. Это было далековато от коттеджного посёлка. Что там шеф говорил, что пару дней он может отдохнуть. Ну вот и ладненько. За пару дней он со всем разберется. Подготовив отчет по командировке, он лично отнес его шефу. Выпил предложенный кофе, обсудил с шефом несколько вопросов, казавшихся тому значимыми, и отбыл в двухдневный отпуск по месту регистрации. С такими словами отпустил Мишу шеф, приятельски постучав его между лопаток ладонью, когда провожал до двери кабинета. «Домой Михаил нарочно не спешил. Если майор приедет раньше, пусть ждет». О точном времени встречи они не договаривались. Он взял такси от офиса, заехал по пути в супермаркет, купил продуктов, позвонил домработнице, приходившей убирать его дом дважды в неделю, выслушал от нее пожелания по приобретению бытовой химии для уборки, все под ее диктовку сложил в тележку. А вообще все нормально в доме. Она точно должна была быть там вчера. «Да, все хорошо», — беспечно отозвалась она. Мишаня не стал задавать лишних вопросов, чтобы не будить её любопытство, простился и пошёл к кассам. В коттеджный посёлок на такси он въезжал через 44 минуты после того, как выехал со стоянки супермаркета. Его ворота были закрыты. За ними всё было нормально. Дом стоял на месте, все двери заперты, жалюзи на первом этаже опущены, он всегда так делал, когда уезжал. Газон, клумбы, колючая живая изгородь всё на своих местах. зеленеющая и цветущая. Но вот за живой изгородью, на соседнем участке, всё поменялось. Там творилось чёрт знает что. Весь участок оपयाсывала сигнальная лента ядовито жёлтого цвета с чёрной неразборчивой надписью по ней. За лентой туда-сюда сновал народ. Миша поначалу насчитал пятерых, но потом из дома Марии Марковны вышли ещё трое, двое в рабочих спецовках, Один в тёмных брюках, светлой рубашке и с папкой под мышкой. Пять росноющей по участку постоянно что-то рыли. Миша насчитал пять свежих ям. Интересное кино. А где Мария Марковна? Как она позволила творить подобный беспредел? И вот тут в душе у Миши впервые тревожно заныло. На тонкой ноте пока заныло. Даже до сердца ещё не поднялось и на батом в голове не зазвучало. крохотное такое предчувствие надвигающихся неприятностей, но оно вдруг из крохотного начало стремительно перерастать в крупное, по мере того, как дядя в штатском шёл по участку Марии Марковны в сторону живой изгороди. Мужик серьёзный. Тут же сделал вывод Миша, и взгляд его, добра не сулящий, всё время держал Михаила в поле зрения. Михаил Степан Чардин, ещё не доходя до изгороди, спросил мужчину: Так точно. Почему-то по-армейски ответил Миша. Игнатов. Игнат Валерьевич. Представился мужчина достало до доверия, позволил прочести с своих рук. Майор отдела по особо тяжким преступлениям. Можем поговорить? Конечно. Миша отступил в сторону, минуту наблюдал, как продирается сквозь колючки майор, потом, дождавшись, когда тот отряхнётся и поправит выпоршшую из-под ремня рубашку, спросил: "А что ж здесь происходит?" А где Мария Марковна? Как она могла позволить совершиться подобному на её участке? Очень хорошие вопросы, Михаил Степанович, одними губами улыбнулся майор. Не пригласите в дом, чтобы мы могли с вами там побеседовать, разумея, он пригласил. Бросив у порога дорожную сумку, которую всё это время держал в руках, сразу позвал майора в кухню. Был уверен, что тот захочет что-нибудь выпить. Майор захотел зелёного чая. Быстро заварив чай, Миша поставил перед Игнатовым чашку с блюдцем, сахарницу и френч-пресс. Себе сделал кофе со сливками, сел напротив майора, вопросительно уставился. Майор красноречивый взгляд его понял, чашку отодвинул, раскрыл кожаную папку и монотонно зачитал: "Гражданин Ардин, вы подозреваетесь в убийстве вашей соседки". говоровой Марии Марковны. И у меня к вам один единственный вопрос: куда вы подевали её тело?